Есть нечто более сильное, чем все на свете войска. Это идея, время которой пришло. Виктор Гюго Глава третья. Планирование. Параграф первый. Определение понятия задачи. Время, как невосполнимый ресурс, требует к себе аккуратного, бережного отношения. Для того, чтобы быть успешным и достичь своих целей, необходимо укладываться в сроки, выполнять взятые на себя обязательства. Опоздание на важную встречу всего на 5 минут может сорвать выгодную сделку, а не сделанный в обещанное время звонок обернуться упущенной возможностью получить хорошую работу. Каждый день на нас сваливаются все новые задачи, объем информации растет, И кажется, что времени на все не хватает. Возникает состояние перегрузки и стресса. В панике мы хватаемся за все дела подряд, не укладываемся в сроки, а после с сожалением произносим. И куда только ушло время. Эх, если бы еще только один день, и я бы все успел. но даже в этом девятом вале забот есть возможность действовать эффективно. Находить резервы времени и на неотложные дела, и на долгосрочные перспективные проекты, и на отдых благодаря последовательному планированию своего времени. Древнее мудрое высказывание гласит «Плыву не так, как ветер дует, а так, как сам парус поставлю». Планирование — это способность так его поставить, чтобы, используя направление и скорость ветра, достичь желаемого берега с наименьшими затратами усилий и в кратчайшие сроки. И прежде чем ставить парус, необходимо знать, куда плыть. Наличие цели делает планирование собственной деятельности эффективным средством достижения результата. Почему же так трудно бывает составить хороший план, даже имея цель? При слове планирования наш мозг услужливо добавляет жесткое, «детальное». Неосознанно планирование связывается в нашем представлении с расписанием, графиком, распорядком. Под влиянием этих стереотипов Под планированием обычно понимается жесткая постановка задач с четкой привязкой к определенному времени. Прием классического планирования — 6.15 подъем, 6.20 утренняя пробежка, 7.00 разгон облаков, 8.00 подвиг. Такой план часто не соответствует хаотично меняющейся обстановке и непредсказуемым поворотам жизни. Только мы распишем весь день по часам и минутам, как обязательно происходит нечто незапланированное и неожиданное, нарушающее самый точный и детальный план. Тем не менее, нужно и укладываться в сроки, и выполнять свои функциональные обязанности, и уделять внимание долгосрочным проектам. Решить эту задачу помогает гибкое планирование. Существует много различных его видов, позволяющих выбрать оптимальный вариант, исходя из личностных особенностей человека, соответствующих специфике его деятельности. Важно помнить, что основная задача плана – помощь в принятии решений. Планирование не должно превращаться в самоцель, главной остается ориентация на результат. В этом случае время и усилия, затрачиваемые на составление планов, окупаются а эффективность применения этого метода остается высокой.